Часть 3. 2003. В конце концов, все возвратилось на круги своя. Это было не так уж и сложно. Как ни крути, мы ведь провели вместе только лето. Одно лето. Примерно 90 из 8000 дней моей жизни. 90 дней — это, считай, один ее процент. Сущая мелочь, даже странно запоминать такое И все же каждый раз, оказываясь на улочках, по которым мы с ней гуляли вместе, или в кино, или в пабе, куда я как-то привел ее знакомиться с друзьями, я чувствовал в груди странную пульсацию. А стоило мне заметить красный форт Фиесту, как плечи сковывало напряжение. Но с ней самой я тогда так и не пересекся. Это случилось спустя много лет. Я ни с кем о ней не разговаривал. Девушки спрашивали меня на втором или на третьем свидании, «А ты когда-нибудь влюблялся?» А я пожимал плечами, кривился и говорил. «Да как сказать?» «Как сказать?» Иногда ее образ вспыхивал в памяти, когда я смотрел, как идет дождь за окном. Или снимал копию с паспорта. Или стоял летом под теплыми лучами солнца. Особенно тогда. Она сочилась из меня с потом, и я стирал ее с верхней губы, льнула ко мне густым, пропитанным влагой воздухом, точно одеяло. Я пытался со всем этим разобраться. Купил блокнот и начал записывать все, что только приходило на ум, надеясь, что сумею заточить ее призрак внутри этих страниц, и он навсегда покинет мою голову. Когда Лиза рассказала Селлу, что Анна выходит замуж, я совсем слетел с катушек, и страницы покрылись неразборчивым бредом. Она была точно кинопленки, которые я соединял. На несколько недель они завладевали людским вниманием, приковывали к себе аудиторию, которая верила в реальность увиденного, а потом их разбирали на части и отсылали обратно. У них было начало, середина и конец. Как у всего на свете.